Глава тридцать «Кью, ты уверен?» «По моим данным, проходческий комплекс находится именно в этой пещере». Я осторожно заглянул в затянутый липкой дрянью проход. Ничего. Внутри царила кромешная темнота, но не нужно было быть гением, чтобы понять, что внутри шахты скрывается кто-то опасный. Очень уж много было у входа костей, а из самой шахты ощутимо тянуло запахом тлена и разложения. С сомнением посмотрев на игольник, я задумался. Перспектива соваться в пещеру бесприличного оружия напрягала, поэтому прежде чем предпринять какие-то действия, я отправил Кью на разведку. Тот вернулся спустя десяток минут. В пещере пусто, куча костей, ошметка в плоти, ну и наш проходческий комплекс. Надеюсь, ты провел его предварительную диагностику. Он исправен на 42%. Батареи на нуле, но думаю, мы сможем использовать накопители, оставшиеся от твоей винтовки. И насколько нам их хватит минут на 10? Не забывай, это оборудование с высокой степенью автономности. Как только подадим питание, запустится генератор. Если нам повезет, от него пойдет заряд на резервные батареи. «Может, и прокатит», — задумчиво произнес я. Единственное, что мне непонятно, — какого чёрта тут столько костей? Осмелюсь предположить, что в пещере какое-то время находилось логово мантикора. Очень уж специфичные тут следы. Да и на Новой тортуге не так много крупных хищников. Хотелось бы мне знать, где сейчас находится эта тварь, — сказал я и с опаской посмотрел по сторонам. Соваться в тоннель категорически не хотелось. Но, делать нечего, придется рискнуть и довериться к Ю. Медленно я прошел вперед. Через несколько секунд зрение адаптировалось к темноте. Следом отозвался репликант. К моему удивлению, кроме замерзшей в дальнем углу громады проходческого комплекса, он подсветил несколько предметов. Хм, фрагменты хитиновой брони инсектоидов, бронзовый ранг. Не весь что, но пригодится для развития. Идем дальше. Несколько кусков местной железной руды, рядовой хлам. А это еще что? Я присел на корточки и откинул в стороны мусор. Не будь у меня репликанта, этот предмет так бы тут и остался. Находкой оказался хищный однолезвийный меч в матово-черных ножнах. Общая длина чуть больше метра. Благодаря репликанту я получил довольно неплохое представление о предмете, который попал ко мне в руки. Рукоять оружия была выполнена из древесины магнолии. Ножны в поперечном сечении имели форму восьмиугольника с закругленными краями. Рукоять была закреплена на хвостовике с помощью конического клинышка из бамбука, продетого через отверстие в хвостовике. Отверстие ножен было обрамлено роговым, или костяным завершением. С наружной стороны к ножнам крепилась круглая скоба с отверстием, к которому обычно привязывался шнур для фиксации меча. А это интересно. Хабаки-муфта, крепящаяся на хвостовике под гардой и гарантирующая надежную фиксацию меча в ножнах и одновременно фиксирующая гарду, была покрыта едва заметной надписью из нескольких иероглифов. Гарда меча была довольно простой, И выполненный из темного металла. Рукоять покрывала оплетка из кожи ската. Сразу видно, что моя находка не рядовая поделка, не декоративная церемониальная игрушка, а настоящее боевое оружие. Рука, помимо моей воли, потянула клинок на себя. Раздался хищный шелест. Темный клинок из вороненной стали с гудением рассек воздух. А затем еще. Оружие буквально порхало в воздухе, рисуя замысловатые траектории. «Наигрался?» — голос Кью был полон плохо скрываемого сарказма. «Вот же гад оптоэлектронный». Я нехотя убрал найденный клинок обратно в ножны. «Чего замер? Давай уже подключай батарею к этому металлическому болвану. А я пока организую поводок». «Кью... Ладно, так и быть, я все сделаю сам» вот и славно а я пока проверю не завалялось ли еще чего нибудь среди этого мусора пользуясь единственным манипулятором и вскоре подключил имевшиеся у нас батареи проходческий комплекс тяжело лязгнул сервоприводами раздалось тяжелое гудение словно внутри корпуса проснулся рассерженный рой пчел все он на поводке и будет четко выполнять полученные команды доложил кью отлично Раз все в норме, выводи его в ущелье. Проходческий комплекс лязгнул металлом. В стороны посыпались покрывавшие его корпус камни и пыль. Я выскочил из пещеры и отошел немного в сторону. Тяжело ступая на каменную почву массивными ногами, комплекс выбрался на поверхность. Две передние конечности венчали конический вибрационный бур и отбойный молоток. Четыре опорные ноги — и пара дополнительных манипуляторов для сбора и сортировки добытого материала. Я с некоторой опаской посматривал в небо. Все же комплекс, простоявший без дела добрую сотню лет, издавал столько шума, что запросто мог привлечь ненужное внимание. Впрочем, обошлось, мы уже подошли к нашей пещере, и дрон начал медленно взбираться к ее входу. «Алекс», — встревоженный Кью указал своим единственным манипулятором, на противоположный склон. Твою! мелкий паукообразный дрон-разведчик. Расстояние до него велико, но я не сомневался, что он нас засек. Где-то в стороне за кромкой леса послышался шум двигателей. Я обернулся. Проходческий комплекс уже почти скрылся внутри пещеры. Кью! Быстро внутрь! я прыжками понесся к входу. Кью, ругаясь на чем свет стоит и подвывая двигателем, Летел чуть позади. «Алекс, ракета!» Я буквально кожей почувствовал, как летающий дрон выпустил в нашу сторону несколько смертоносных гостинцев. Бум! Стены и потолок пещеры содрогнулись, нам на голову посыпались камни.